Глава двенадцатая. Медальон. «Я съела человека! Я съела охотника!» — торжествовала Релда. Она протрубила новость всем им, выпалила раньше, чем успела подойти, а затем уже выбралась с мелководья на топкий берег, чтобы приветствовать собратьев. «Он угрожал моему хранителю. Мы сражались с ним и съели его». Но следующие ее слова поразили, и без того ошеломленных драконов еще сильнее. «Мой хранитель доказал, что достоин. Он выпил моей крови, чтобы говорить со мной, и теперь он мой. Я сделаю его старшим, первым из нового поколения». «Мы этого не обсуждали», — возразил Меркор. «Ты дала ему свою кровь? А как ты сделаешь его старшим? О чем она вообще говорит?» «Тихо», — оглушительно проревел Ранкулос, — И когда остальные драконы ошеломленно примолкли, развернулся к маленькой медной самке. «Что, что ты сделала?» — переспросил он. «Ты, у кого ума не хватит и на пол дракона, дала кровь человеку? Начала перерождать его? Плохо уже то, что столь многие начали изменяться от одного лишь соседства с нами. Или ты не помнишь, что было решено много лет назад? Ты что, забыла о богомерзких? Или хочешь наплодить новых?» «О чем ты говоришь?» — не выдержала Синтара. «Хватит сыпать загадками. Нам угрожает какая-то опасность. Что она наделала?» «Прежде всего, она съела охотника. Охотника, который должен был добывать для нас пищу!» — гневно выпалил Ранкулос. Плевок фыркнул. «Сам теперь себя кормлю. Не нужны охотники и хранители. Уже несколько дней люди не приносят нам еды», — тихо заметила Верас. — Так и нужды нет. У нас полно дохлой рыбы, — возразил истекан. Когда долгий день начал клониться к вечеру, драконы вернулись к Баркасу. Река продолжала милеть. Вода спадала, обнажая облепленные грязью кусты и травяные кочки. Синтара предвкушала, что хотя бы этой ночью ей удастся поспать на относительно сухом берегу. А завтра они продолжат путь вверх по реке, Жизнь как будто входила в прежнее русло, пока не явилась медная драконица. «Кто-то один должен поговорить с ней, но только не все разом, или мы ничего от нее не добьемся». Синтара отошла от других драконов и приблизилась к медной. Внимательно ее рассмотрела. Релда изменилась. Она двигалась гораздо увереннее, а говорила более внятно. С ней что-то произошло. Синтара сосредоточилась на медной драконице Релбда. «Зачем ты съела охотника? Он был уже мертв?» — спросила она меньшую самку. Та обдумала вопрос, пока поднималась к остальным по илистому берегу. «Нет, но он хотел убить меня, и тогда мой хранитель на него напал. А потом, когда я увидела, что мой хранитель пытается его убить, я решила его съесть». Отличная вышла добыча, заключила медная драконица, и огляделась по сторонам. Здесь была рыба? Уже закончилась. Завтра мы отправимся дальше. Синтара отметила, что остальные драконы притихли и слушают их. Что значит твой хранитель выпил крови? Попыталась она вернуть медную к прежней теме разговора. И кого ты называешь своим хранителем? Релда склонила голову, чтобы потереться носом о переднюю лапу. От этого ее морда лишь еще больше испачкалась, а не очистилась. «Седрик», — объяснила она, — «Седрик теперь мой хранитель. Он пришел ко мне, взял у меня кровь и выпил, чтобы стать ближе ко мне. Теперь мы мыслим вместе, и все стало для меня гораздо яснее. Я сделаю его своим старшим. У меня есть на это право». «Ты сделаешь старшего?» — растерялся Систикан. «Я пытаюсь добиться от нее объяснений. Тише вы!» — зашипела Синтара. «Мы не можем изменять людей, если не хотим, чтобы они изменили нас», — устало проговорил Меркор, пропустив ее требования мимо ушей. От его слов Синтара застыла. «Здесь кроется что-то, о чем необходимо вспомнить». «Не можем или не должны?» — уточнил Систекан. — Я не понимаю, — взъявилась Фента и хлестнула хвостом. — Тогда молчи и слушай, — ощерилась Синтара на маленькую самку, угроза, за которой может последовать ядовитый выдох. Фента отпрянула в сторону, затем развернулась и зашипела в ответ. — Прекратите, — взревел Ранкулос, обе — обе! Меркор окинул их печальным взглядом. Его глаза, черные на черном, медленно вращались. — Столь многое утрачено! — И хотя мы становимся сильнее и приближаемся к тому, чтобы стать настоящими драконами, я каждый день ужасаюсь пробелами в наших воспоминаниях. Знаю, мне не следует предполагать, будто вы помните то же, что и я, но постоянно совершаю эту ошибку. Судя по всему, Фенте Рэлд помнит то, что многие позабыли. Старших создают драконы преднамеренно. Иногда... как это происходит с нашими хранителями, люди претерпевают изменения просто потому, что тесно общаются с нами. В те времена, когда у старших и драконов были общие города и судьбы, старших создавали расположенные к ним драконы, ну, как человеческий садовник мог бы подрезать крону дерева. Сознательно и осторожно, тщательно выбирая основу, дракон создавал старшего. За те годы, что наши народы были разлучены, Многие жители дождевых чащоб приобрели некоторые внешние черты старших, но не из полезных. — Как? — спросила Синтара. — Почему они менялись без драконов? — Так им и надо, — тихо проговорил Аранкулос. — Те, кто убивал драконов в коконах, те, кто присвоил и резал то, что должно было стать драконами, те, кто крал и продавал сокровища и магию старших, именно они, сильнее прочих, — страдали от изменений, и это справедливо. Они брали то, что им не принадлежало. Они вмешивались в дела драконов и стали перерождаться, как и их потомки. А они заплатили короткими жизнями и мертворожденными детьми по заслугам». «Ты лишь строишь предположения», — предостерег его Меркор. «Но не без оснований. Это не просто совпадение. В глубине души люди все понимают». Посмотрите, кого они выбрали нам в хранители. Только тех, кто уже настолько изменен, что с трудом может жить среди других людей. У них есть когти и чешуя. Они с трудом производят потомство, а живут совсем мало. Вот что ждет людей, лезущих в магию, не отданную им по доброй воле. Они использовали память драконов, нашу кровь и кости и переродились. Но без драконов, способных направить их изменения, превратились в чудовищ. — А богомерзкие? — спросил Меркор зычным, раскатистым голосом. — Как насчет них? Они тоже были заслуженной карой? — Возможно, — небрежно ответил Ранкулос. — Ты сам это сказал? — Драконы не могут изменять людей, не рискуя при этом измениться. Кое-кто предполагал, что драконы, которые слишком тесно общаются со старшими и людьми, вредят себе и своим потомкам. Вот яйцо трескается, а там... Вовсе не то, что должно быть. Обязательно ли говорить вслух о непотребствах? Или мы все утратили понятие о пристойности? Их слова пробудили в Сентаре долго спавшие воспоминания. Некогда одна из ее прабабок избрала человека и превратила его в старшего. Внешние изменения составляют в таком деле меньше половины. Правильно — Перерожденный старший обретает жизнь, пусть и несравнимую с жизнью дракона, но достаточно долгую, чтобы накопить хотя бы немного мудрости и опыта. Завести себе старшего забавно и в чем-то удобно. Приятно, когда тебе льстят и увековечивают в картинах и стихах. Старшие становятся товарищами драконов ну в том, в чем не могут другие драконы. Со старшими не нужно бороться за главенство, только принимать их восхищение, наслаждаться заботой, и, пожалуй, упражняться в искусстве беседы. Но любое удовольствие таит в себе опасность. И некоторые драконы проводили со старшими слишком много времени и, в свою очередь, изменялись под их влиянием. Об этом не говорили попусту. Ни один дракон не желал обвинять других в подобной непристойности, но и отрицать это было невозможно. Драконы, проводившие в компании людей слишком много времени, менялись. Перемены были не столь очевидны, как у людей, слишком тесно общавшихся с драконами, но все же несомненны. А в следующем поколении, когда проклюнулась кладка, как предполагалось двух подобных драконов, потомство оказалось не змеями, а богомерзкими. В этом драконы никак не могли признаться посторонним. Эту тему они даже не обсуждали между собой. Синтара отвернулась от собратьев, оскорбленная грубой темой. «По-моему, Релбда, ты поступила глупо». Не обращая внимания на ее негодование, продолжил сурово выговаривать Меркор. «Я не уверен, что ты способна помочь человеку переродиться в старшего. Если ты будешь неосторожно, неумело или даже рассеяно, последствия для человека окажутся самыми плачевными, а может и роковыми. А ведь этот человек еще даже не встал на путь перемен. Что взбрело тебе в голову, чтобы ты решила оказать подобную честь именно ему? Он даже не услышал, как мы разговариваем, когда впервые нас увидел, Вмешалась Синтара. Он счел нас животными, вроде коров. Он был крайне наглым и предельно невежественным. Не могу представить себе человека, менее заслуживающего этой чести. Релбда, предостерегающих, лиснула хвостом. Я так решила. Я в своем праве. Он пришел ко мне за единением. Почувствовав, как его разум тянется к моему, я приняла его. И теперь он избран мной. Вот и все, что вам следует знать. Что-то не припомню, чтобы решение создать старшего когда-либо принималось сообща. Так что и теперь спорить не о чем. Хоть ты излишься. твои слова и мысли звучат связно, — мягко заметил Меркор. Я использую его разум. Тебя это не касается. зато важно для тебя. И потом ты можешь сильно об этом пожалеть. Что, если он решит, что не хочет быть связанным с тобой? Что, если он решит покинуть тебя и вернуться в этот свой удачный? Не решит, — уверенно отрезала Релбда. Синтара, встревоженная, отошла в сторону. Уже не в первый раз она была вынуждена признать, что ее воспоминания не полны. Она силилась сосредоточиться на разрозненных обрывках знания, которые расшевелил в ее сознании этот разговор. Одна из ее прабабок по собственной воле сознательно породила старшего. Помнит ли Синтара, как она это сделала? Лишь отчасти. Кровь точно в этом участвовала, это она знала. Было ли что-нибудь еще? Какой-нибудь символический дар, чешуйка — Что-то маячило, какое-то неуловимое воспоминание на самой окраине ее сознания. Синтара. Она слишком глубоко задумалась, даже не заметила, как подошел Меркор. Оборачиваясь к нему, драконица постаралась изобразить, будто ее вовсе не застали врасплох. В чем дело? Ты заметила, как меняется твоя хранительница? Синтара еще мгновение пристально вглядывалась в Меркора. «Которая из них, — холодно уточнила она, — золотой остался невозмутим, — та, про которую люди сказали бы, что она сильно отмечена дождевыми чищобами, — Тимара. Я как-то не уделяла большого внимания ее переменам, хотя чешуи на ней стало больше, чем в начале путешествия. Значит, остальные перемены в ней происходят сами по себе? Это не твой дар?» Какие еще остальные перемены? Она едва ли заслуживает даров от меня. Она дерзкая и своенравна. Она не восхваляет меня и не благодарна мне за внимание. С чего бы мне одаривать ее? Этот вопрос я задаю всем драконам, чьи хранители претерпевают явные изменения. Хотя Релбда объявила о своем намерении вслух, я не удивился бы, если бы остальные предпочли действовать втихомолку. И что же внезапно заинтересовалась Синтара? Только Релбда предложила хранителю переродить его кровью. Синтара некоторое время обдумывала его слова. Ну, «Разумеется, есть и другие способы породить старшего», — проговорила она, как будто просто искала подтверждение своим мыслям, а не задала вопрос. «Да, они отнимают гораздо больше времени и обычно не настолько радикальны, но не менее опасны, если дракон окажется неосторожен. Это она была неосторожна, а не я. Когда она вытаскивала из меня наждательную змею, немного моей крови брызнуло ей на лицо, возможно, в рот или глаза. Меркор немного помолчал. Значит, она меняется, причем посредством крови. Если ты не направишь перерождение, это может быть для нее опасно. Синтара снова отвернулась от него. «Мне кажется довольно странным, что драконы должны заботить опасности, грозящей человеку». «Да, это странно», — признал он. «Но все обстоит именно так, как я сказал вам всем, и как показывают новые способности Рэлбде. Нельзя изменить человека так, чтобы тебя не изменил он или она». Меркор подождал немного, но когда Синтара не ответила и даже не взглянула на него, — Тихо ушел прочь. Простые радости. Простые человеческие радости. Горячая еда и питье. Теплая вода для мытья. Смягчающее масло для измученной кожи. Чистая одежда. Ему даже не пришлось много говорить. Карсон сам ответил на все вопросы и рассказал невзыскательной публике их историю в изрядно сокращенном, хотя и несколько приукрашенном виде, а Седрик полностью сосредоточился на миске дымящегося рагу и кружке горячего чая, поставленных перед ним. Даже твердокаменные корабельные галеты, если размочить их в подливке, казались почти изысканными на вкус. Рядом маячил лифтрин, и Элис тоже, с виноватым и раскаивающимся видом. Сев за стол рядом с Седриком, она почти не заговаривала с ним, после первых объятий при встрече, но внимательно наблюдала за ним, пока он ел. Это Элис отмерила ему воды, нагрела и даже принесла исходящие паром ведро к порогу его каюты. Когда она постучала, он открыл дверь и позволил ей внести воду. Извини, воды для мытья совсем мало. Но когда река еще сильнее обмелеет, мы снова сможем рыть колодцы в песке. Но пока что вода такая мутная, что набирается только какая-то похлебка из грязи. «Все хорошо, Элис. Этого более чем достаточно. Я хотел бы просто обтереться губкой и смазать ожоги мазью. Рад видеть, что ты уцелела, но я сейчас так устал». Его слова намеренно скользили по поверхности их отношений, не затрагивая глубин, как если бы он разговаривал с Дэви. Не сейчас. Ему нужно некоторое время побыть подальше от всех, и в особенности от нее. Элис, конечно, заметила, что Седрик от нее отгораживается, Она держалась безукорительно вежливо, но все-таки попыталась достучаться до него. «Конечно, конечно, я не стану беспокоить тебя сейчас. Сперва позаботься о себе, но потом...» «Я знаю, что ты устал, Седрик, но мне необходимо с тобой поговорить. Всего пара слов перед тем, как ты будешь отдыхать». «Если надо», — проговорил он самым усталым голосом позже. «Хорошо, как скажешь. Я так рада, что ты жив и снова с нами». А затем Элис ушла, Седрик сел на койку, позволяя себе расслабиться. Удивительно, какой уютной показалась ему эта затхлая тесная каюта после того, что он недавно пережил. Даже сбившийся матрас выглядит привлекательно. Седрик разделся, роняя грязную и рваную одежду на пол, неспешно вымылся, кожа была слишком нежной, чтобы спешить. Хоть он и мечтал о ванне, полной горячей пенной воды, он был признателен и за эту маленькую милость. Вода остыла, и к тому времени, когда он закончил, приобрела мерзкий коричневый оттенок. Седрик нашел чистую ночную рубаху и натянул на себя. Каким невероятным наслаждением показалось ему прикосновение мягкой ткани к раздраженной коже. За время мытья выяснилось, что большой ушиб на лице — Всего лишь самый заметный след, оставленный на нем джессом, спина и ноги тоже пестрели синяками, а он даже не помнил, как их получил. Отмывшись, насколько это было возможно в отмеренной ему воде, Седрик смазал худшие ожоги ароматическим маслом, отметив, что оно уже на исходе, и, нахмурившись, кто-то выстирал часть его гардероба. Седрик оделся, посмотрел на сброшенный костюм и решил, что эти лохмотья ни на что не годны. Ногой он подтолкнул кучу тряпок к двери. Вот когда до него с пола донеслось слабое металлическое звяканье. Он поднял свечку и присмотрелся, гадая, что ж мог уронить. На полу лежал его медальон. Седрик по привычке раскрыл его, и оттуда в тусклом свете свечи на него посмотрел Гест. Седрик заказал портрет одному из лучших художников «Удачного». меньше он позволить себе не мог, ведь Гест позировал всего дважды. Оба раза он, не стесняясь, высказывал свое негодование и уступил лишь потому, что Седрик выпросил у него такой подарок на день рождения. Гест нашел эту идею, чрезмерно слащавой и опасной. «Предупреждаю, если кто-нибудь заметит у тебя этот медальон, я заявлю, что понятия о нем не имею. Пусть над тобой потешаются». «Как я и ожидал», — ответил Седрик. Очевидно, уже тогда он начал сознавать, что его чувства к Гесту гораздо глубже, чем ответные. И вот теперь он всматривался в эту надменную усмешку и узнавал легкий изгиб губ, который так точно передал художник. Даже ради портрета Гест не мог подумать о нем с уважением, не говоря уже о любви. «Я тебя выдумал?» — спросил Седрик у крошечного изображения — «Был ли ты хоть когда-нибудь тем человеком, которым я мечтал тебя видеть?» Он защелкнул медальон, сжал в ладони вместе с цепочкой и присел на край жесткой постели, прижимая кулаки к вискам. Седрик закрыл глаза и попытался вспомнить. Хотя бы один поцелуй, в который Гест втянул его нежно, а не принуждением. Хотя бы одно искреннее прикосновение, где не читалось бы ничего, кроме приязни. Единственное слово одобрения или любви, не приправленное сарказмом. Седрик не сомневался, что подобные мгновения были, но сейчас ни одно из них не шло на ум. Он невольно вспомнил, как Карсон ощупывал его разбитое лицо. Как странно, что мозолистая рука охотника оказалась нежнее, чем любое из прикосновений изысканного геста.